Глава 12. О том, как друзья Денни помогли пирату выполнить обед, и о том, как в награду за добродетель собакам пирата было дано узреть небесное видение. Каждый день пират поднимался со своей тачкой на холм и вкатывал ее во двор Денни. Там он прислонял ее к забору и прикрывал дерюгой. Потом он закапывал топор в землю. Ведь всем известно, что сталь делается тверже, если ее закапывать в землю. И, наконец, он входил в дом, запускал пальцы в кисет, висевшую у него на шее, доставал заработанную в этот день монету и отдавал ее Денни. После чего Денни в сопровождении пирата... И тех из друзей, которые были дома, торжественно отправлялся в спальню, переступая через разбросанные на полу постели. И все смотрели, как Дэнни засовывает руку под свою подушку, вытаскивает прусиновый мешок и опускает в него очередную монету. Эта церемония повторялась изо дня в день в течение долгого времени. Мешок с деньгами стал символом их дружбы, осью доверия, на котором держалось их братство. Они гордились этими деньгами, гордились тем, что честно берегут их. Хранение денег пирата стало фундаментом, на котором выросло здание самоуважения и даже некоторого тщеславия. Человеку нужно знать, что ему доверяют». Для друзей эти монеты давно перестали быть денежными знаками. Правда, вначале они порой прикидывали, сколько вина можно было бы купить на такую сумму, но вскоре отвыкли считать это сокровище деньгами. Оно должно было превратиться в золотой подсвечник. А этот потенциальный подсвечник был собственностью святого Франциска Осисского». Обмануть же святого куда опаснее, чем позволять себе некоторые вольности с законом. Как-то вечером таинственный, но быстрый и точный телеграф принес известие, что вблизи Кармела наскочил на риф пограничный катер. Большой Джо-португалец отсутствовал каким-то своим делам, Но Денни и Пабло, и Пилон, и Хесус Мария, и пираты его собаки веселой гурьбой отправились через гряду холмов к месту происшествия, потому что они очень любили подбирать на берегу всякие полезные предметы. Это представляло самым увлекательным занятием на свете. Они немного опоздали, но быстро наверстали потерянное время. Всю ночь они рыскали по пляжу и набрали порядочно всякой всячины. Пятифунтовую банку сливочного масла, несколько ящиков консервов, пропитанные водою, астрономический календарь, две матросские куртки, бочонок пресной воды со шлюпки и пулемет. Когда рассвело, они охраняли весьма внушительную кучу всевозможного добра они продали ее оптом за пять долларов одному из зевак, так как не собирались тащить подобную тяжесть шесть миль по крутым холмам до тортильи флет. Пират, разумеется, не успел нарубить ежедневные порции дров, поэтому Дэнни дал ему двадцать пять центов, и он спрятал монету в свой кисет Затем они побрели по холмам к Монтерею, усталые но исполненные счастливого предвкушения когда они добрались до дома денни был уж далеко за полдень пират выполняя обычный обряд открыл кисет и передал монету денни вся компания направилась в соседнюю комнату денни сунул руку под подушку и вытащил ее обратно пустой он отшвырнул подушку поднял матрас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 Ты получишь свои деньги обратно. Все молча вышли из спальни. Дэнни обходил по двору, нашел тяжелую сосновую палку длиной футов 3 и, примею, и взмахнул ею в воздухе. Пабло сбегал на кухню и принес старый консервный нож с грозным лезвием. Хесус Марии вытащил из-под дома рукоятку от лопаты. Пират недоумевающе смотрел на них Потом все вернулись в дом и безмолвно расселись по углам. Пират ткнул большим пальцем в сторону Монтрея и спросил «Он?». День немедленно кивнул. Глаза у него словно подернулись пленкой, и взгляд был тяжелый и неподвижен. Он выставил вперед подбородок, и тело его слегка изгибалось, как у гремучей змеи, готовые ужалить пират пошел в угол двора и выкопал свой топор. Они долго сидели так, не было сказано ни единого слова, но по комнате прокатывались волны холодной ярости. Дом был словно скала в те минуты, когда огонек Бигфордова шнура уже подползает к динамиту. Незаметно подкрался вечер, Солнце зашло за холм, вся тортилья Флетт, казалось, чего-то ждала, затаив дыхание. На улице послышались его шаги, и все крепче жали свои палки. Большой Джонни уверенно поднялся на крыльцо и вошел. В руке у него была бутыль вина. Его взгляд тревожно скользнул по их лицам, но друзья сидели неподвижно и как будто не смотрели на него. —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 Палка опустилась точно на затылок Большого Джо, и Большой Джо без сознания свалился на пол. Дэнни вынул из кармана сыромятный ремешок и аккуратно связал им большие пальцы Джо. А теперь воды. Пабло вылил на лицо Большого Джо ведерка воды. Большой Джо повернул голову и вытянул шею, словно цыпленок, а потом открыл глаза и ошеломленно посмотрел на своих друзей. Они не сказали ему ни слова. Дэнни тщательно примерился, словно игрок в гольф, прицеливающийся по мячу. Его палка опустилась на плечо большого Джо, и началась хладнокровная и методичная обработка. Хесус Марии занялся ногами, Дэнни плечами и грудью. Большой Джо вопил и корчился. Палки молотили его по всему телу, и каждый удар находил новое место. От криков Джо можно было оглохнуть. Пират растерянно стоял в стороне, держа топор. Наконец, когда грудь и живот Джо превратились в один сплошной синяк, они остановились. Пабло опустился на колени около Большого Джо. Сжимая свой консервный нож, Пилон снял с португальца башмаки и взялся за палку. Большой Джо взвизгнул от страха. — Они зарыты у калитки! — крикнул он. — Ради бога! Не убивайте меня! Дэнни и Пилон вышли за дверь и через несколько минут вернулись с прусиновым мешком. — Сколько ты взял? — спросил Денни без всякого выражения. — Только четыре! Ей богу, только четыре! — «Я буду работать! Я верну их!» да и не нагнулся, взял его за плечи и перевернул на живот. Теперь друзья с той же жестокой точностью начали обрабатывать его спину. Крики слабели, но палки были отброшены, только когда Большой Джоз снова потерял сознание. Пилон стащил с него синюю рубаху, обнажив распухшую спину и несколько раз легонько провел по ней консервным ножом, так что из каждой царапины выступила кровь. Пабло принес соли, и они вместе втерли ее в царапины. И только после этого Дэнни накрыл бесчувственное тело одеялом. — Я думаю, теперь он будет честным, — сказал Дэнни. — Надо пересчитать деньги, — заметил Пилон. — Моих их уж давно не считали. — Они открыли бутыль которую принес Большой Джо, и разлили вино по банкам, потому что они устали от своей работы, их душевные силы иссякли. Потом они сложили монеты в столбики по десять штук каждый и пересчитали их. И тут же в волнении пересчитали их еще раз. — Пират! — воскликнул Дэнни. — Тут их на семь штук больше тысячи! Ты отработал обещанный срок. Настал день, когда ты купишь подсвечник для святого Франциска. Пират не выдержал стольких переживаний. Он ушел в угол к своим собакам, спрятал лицо в шерсти пушка и истерически зарыдал. Собаки тревожно вертелись около, лизали его в уши и тыкались мордами в его голову. Но Пушок, хорошо понимая, какая ему выпала честь, лежал смирно. И только трогал носом густые волосы на затылке пирата. Дэнни сложил деньги обратно в мешочек и снова спрятал его под подушку. Большой Джо пришел в себя и застонал, потому что соль немилосердно жгла ему спину. Никто не обращал на него внимания, но вскоре Хесус Мария... Вечная жертва, человеколюбия развязал ему руки и дал ему банку с вином. «Даже враги спасителя нашего не отказывали ему в малом утешении», — сказал оправдываясь. Его поступок положил конец наказанию. Друзья принялись хлопотать вокруг Большого Джо. Они заботливо уложили его на кровать Дэнни и промыли ему спину. Они клали на его лоб мокрые холодные тряпки и подливали ему вина. При каждом прикосновении Большой Джой испускал стон. Его нравственные принципы вряд ли изменились, но можно было с уверенностью предсказать, что больше он ж никогда ничего не будет красть у тех, кто живет в доме Денни. Пират тем временем успокоился. Он пил свое вино и, сияя от удовольствия, слушал, как Денни объясняет, что он должен делать дальше. «Если мы отнесем в банк столько одинаковых монет, там подумают, что мы украли их из игрального автомата. Надо отнести их к отцу Рамону и все ему рассказать. Тогда он купит золотой подсвечник и благословит его». И пират пойдет в церковь. Может быть, отец Рамон упомянет его в своей воскресной проповеди. Значит, надо, чтоб пират там был. Пилон неодобрительно смотрел грязные лохмотья пирата. «Завтра», — сказал он строго, — «ты возьмешь семь лишних монет и купишь себе на них приличную одежду. В обычное время можно ходить и так». Но нехорошо, если в такой праздник ты явишься в царковь, одетый словно последний нищий. Это не сделай чести твоим друзьям. Пират ответил ему сияющей улыбкой. Завтра я все сделаю, обещал он. На следующий день он, выполняя свое обещание, отправился в Монтерей. Он делал покупки с большим чанием и торговался так умело, что трудно было поверить, будто в течение двух лет он ничего не покупал. Он с торжеством вернулся в дом Денни, неся огромный шейный платок в малиновую и зеленую клетку и широкий пояс, щедро усаженный драгоценными камнями, сделанными из стекла. Друзья одобрили его покупки. «Но в чем ты туда пойдешь? рассильно спросил Дэнни. «Через дырки, которые ты прорезал в башмаках, чтобы они не давили на твои мозоли, видно пальцы. У тебя ничего нет, кроме рваного комбинезона, даже шляпы нет». Придется нам одолжить ему одежду», — сказал Хесус Мария. «У меня есть пиджак и жилет». «У Пилона прекрасные шляпы его отца. У тебя, не есть рубашка, а у Большого Джо его замечательные синие штаны». «Но ведь тогда мы не сможем пойти в церковь», — запротестовал Пилон. «Это не наш подсвечник», — сказал Хесус Мария. «Отец Рамон навряд ли скажет что-нибудь хорошее о нас». «В тот же день...» Они отнесли сокровища к священнику. Он выслушал рассказ о больной собаке и взгляд его смягчился. «И вот, святой отец, — говорил пират, — лежит эта хорошая собачка, а нос у нее совсем сухой, и глаза, точно бутылочное стекло, которое выбрасывает море, лежит и стонет, потому что ей больно внутри. И вот...»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 — сказал он. — Это чудо сотворил наш добрый святой Франциско Сиски. Я куплю за тебя этот подсвечник. Пират очень обрадовался, потому что не всякому по его молитве не спосылается истинное чудо. Если бы об этом узнала Тортилья Флетт, пираты стали бы уважать там куда больше. Его друзья уже посматривали на него с некоторым почтением. Они по-прежнему невысоко ставили его интеллектуальные способности, но теперь они знали, что из-за его скудаумием стоят вся мощь небес и все силы святых. Они шли к дому Денни, а следом за ними шли собаки. Пират чувствовал, что он омыт золотой влагой благодати. По телу его пробегала сладостная дрожь. Друзья его тоже радовались при мысли, что сберегли в целости эти деньги, потому что тем самым они обрели чуточку святости. Пилон испытывал большое облегчение, что не украл тогда клад пирата. Кто знает, какие страшные беды постигли бы его, если бы он присвоил четвертаки, принадлежащие святому. Все друзья притихли, словно находились в церкви. Пять долларов, вырученные за вещи с катера, давно жгли карман Дэнни, но теперь он знал, что с ними делать. Они с пилоном отправились на рынок и купили там семь фунтов жареного мяса, мешочек лука, хлеб и большой кулек сладостей. Пабло и Хесус Марии сходили к Торрелли за двумя галлонами вина и не выпили ни капли на обратном пути домой. В этот вечер, когда затопили печку, на стол были поставлены две свечи, и друзья принялись пировать. Это был банкет в честь пирата. Сам пират держался с большим достоинством. Правда, он все время улыбался, даже когда ему следовало бы сохранять серьезный вид, но с этим он ничего не мог поделать. После того, как они съели все, что могли съесть, они откинулись на спинки стульев, медленно прихлебывая вино из банок. «Дружочек» — называли они пирата Хесус Марии спросил, «А что ты чувствовал, когда это случилось?» «Ну, когда ты обещал подсвечник, и собака начала поправляться, что ты чувствовал? Тебе было неспослано какое-нибудь видение?» Пират напряг память. «Да нет, как будто не было. А может, у меня и было маленькое видение. Может, я и видел святого Франциска в воздухе, и он сиял, как солнце». «Ну, эту б ты не забыл», — заявил Пилон. «Да, я, кажется, помню. Святой Франциск посмотрел на меня». И он улыбнулся, потому что он добрый и святой. Тогда я понял, что свершилось чудо. Он сказал, не обижай собачек чумазый. Он тебя так назвал? Ну, ведь я и был чумазой, а он не из тех святых, которые врут. По-моему, ты вовсе ничего этого и не помнишь, сказал Пабло. Может, и не помню. Только мне кажется, что я помню. Пират был пьян от счастья, от гордости и от всеобщего внимания. — Моя бабушка видела Пресвятую Деву, — сказал Хесус Мария. — Она была при смерти, и я сам слышал, как она крикнула. — Ох, эй! Я вижу Матерь Божью! Ох, Благодатная моя Мария! — Некоторым дано видеть такие вещи, — заметил Дэнни. Мой отец был не очень хорошим человеком, но он иногда видел святых, а иногда всякую пакость. Все зависело от того, был ли он в ту минуту хорошим или плохим. А у тебя бывали другие видения, пират? — Нет, — сказал пират, — я их боюсь. Друзья долгое время вели себя очень чинно. Они знали, что в этот вечер они не одни. Они чувствовали, что сквозь стены и окна и крышу на них устремлены очи святых. — Воскресенье твой подсвечник будет уже там, — сказал Пилон. — Мы не сможем пойти, потому что наша одежда будет на тебе. Я не говорю, что отец Рамон назовет тебя по имени, но, может быть, он скажет что-нибудь про подсвечник. Постарайся запомнить, пират, что он скажет а потом расскажешь нам. Затем пилон добавил строгим голосом. «Сегодня, дружочек, по всему дому отца Рамона бродили собаки. Сегодня было можно. Но в воскресенье не вздумай вести их в церковь. Собакам в церковь ходить не полагается. Оставь собак дома». Лицо пирата вытянулось. «Они хотят пойти туда!» — воскликнул он. «Как же я их оставлю? И где я их оставлю?» Пабло был шокирован. «До сих пор ты вел себя в этом доме достойно, дружок, пират. Так неужто в самом конце ты решил совершить кощунство?» «Нет», — скромно сказал пират. «Ну, так оставь собак здесь, и мы о них позаботимся». А привести их в церковь было бы кощунством. Да чего же трезво пили они в тот вечер. Прошло три часа, прежде чем они хотя бы спели непристойную песню. А когда их мысли обратились к женщинам легкого поведения, стояла уже глубокая ночь. Когда же на умом пришла драка, они уж совсем засыпали, и драки не получилось. Этот вечер отмечен в книге их жизни Большим Белым Крестом. Утро воскресенье было заполнено бурными приготовлениями. Они умыли пирата, придирчиво заглядывая ему в ноздри и за уши. Большой Джо, закутавшись в одеяло, смотрел, как пират облачается в его синие сажевые брюки. «Пилон достал шляпу своего отца». Они убедили пирата не надевать усаженного самоцветами пояса поверх пиджака и показали ему, что если пиджак не застегивать, то будет видно, как сверкают драгоценные камни. Больше всего хлопот доставили башмаки Только башмаки Большого Джо пришлись бы пирату в пору, но они были даже хуже его собственных башмаков, в которых он прорезал дырки, чтобы они не давили на мозоли, а сквозь эти дырки видны были пальцы. В конце концов пилон вышел из положения с помощью горсточки сажи. После того, как ее хорошенько втерли в кожу, дырок почти совсем не стало видно. Наконец пират был готов. Лихо сдвинутый на затылок шляпа, принадлежавшая отцу пилона. Рубаха Дэнни, штаны большого Джо, огромный платок вокруг шеи и время от времени вспышки драгоценных камней на поясе. Он прохаживался взад и вперед перед своими друзьями, а не придирчиво его осматривали. Не волочинок, пират, выше поднимай пятки, перестаньте ребить платок. — Те, кто тебя увидит подумают, что ты не привык носить приличную одежду. Наконец пират повернулся к своим друзьям. — Может, собаки пойдут со мной? — жалобно сказал он. — Я им скажу, чтобы в церковь они не заходили. Но друзья были неумолимы. — Нет, — сказал Дэнни. — Вдруг они все-таки туда заберутся? Мы постражим их тут. — Им это не понравится. — Тоскливо, — сказал пират. — Им будет грустно. Он повернулся к собакам, сидевшим в своем углу. — Вы останетесь здесь, — сказал он. — Вам вредно ходить в церковь. Побудьте своими друзьями, пока я не вернусь. Тут он поспешно вышел и закрыл за собою дверь. Немедленно в доме раздался оглушительный вой и лай, только глубокая вера в непогрешимость его друзей помешала пирату вернуться. Шагая по улице, он чувствовал, что без собак стал ногим и беззащитным, словно его лишь или зрение, или слуха. Им было страшно идти по улице одному. Кто угодно мог напасть на него. И все это он храбро прошел по городу до церкви сан карлос Служба еще не начиналась, и двери были открыты настежь. Пират омочил пальцы у мраморной чаши со святой водой, перекрестился, преклонил колени перед Святой Девой, вошел в церковь, поклонился алтарю и сел. Внутри было довольно темно, но на высоком алтаре пылали свечи, и в пределах перед статуями святых тоже мерцали огоньки свечек, поставленных прихожанами, сладко пахло старым ладаном. Сперва пират смотрел на алтарь, но он был слишком величествен, слишком свят, чтобы о нем можно было долго думать, слишком недоступен для бедняка. Его глаза искали чего-нибудь потеплее, чего-нибудь не столь пугающего, и вдруг он увидел перед статуей святого Франциска красивый, Совсем золотой подсвечник, а в нем высокую зажженную свечу. Пират взволнованно вздохнул. И хотя церковь наполнилась людьми, хотя двери закрылись, служба началась, и пират делал все, что положено, он ни на минуту не мог отвести взгляда от своего святого и от подсвечника. Подсвечник был такой красивый, Невозможно было поверить, что то он, пират, подарил его. Он всматривался в лицо святого, стараясь угадать, понравился ли святому Франциску этот подсвечник, и он был уверен, что статуя иногда чуть-чуть улыбается, как улыбаются те, кто думает о чем-нибудь приятном. Наконец, началась проповедь. «Наша церковь...» приобрела новое прекрасное украшение, — сказал отец Рамон. Один из детей ее пожертвовал золотой подсвечник во славу святого Франциска. Тут он рассказал о больной собаке и нарочно рассказывал очень сухо. Он оглядывал своих прихожан, пока не заметил, что они начали улыбаться. «В этом нет ничего смешного». — сказал он тогда. — Святой Франциск так любил животных, что даже проповедовал им. Тут отец Рамон рассказал о злом волке из губио и о диких голубках, и о сестрах жаворонках Пират смотрел на него и удивлялся тому, что слышал. Внезапно у входа послышалась какая-то возня. Раздался яростный лай царапани, дверь распахнулась, и в церковь ворвались Пушок и Рудольф, Энрике, Пахарито и сеньор Алек Томпсон. Они повели носами и, пихая и толкая друг друга, кинулись к пирату. Они прыгали на него, тявкая и радостно повизгивая, они накатились на него, как волна. Священник умолк и строго повернулся в их сторону. Пират беспомощно бросил на него взгляд, полный смертельной муки. «Значит, все оказалось напрасно, и кощунство свершилось!» Тут отец Рамон засмеялся, а за ним засмеялась его паство. «Уведи собак!» — сказал священник. «Пусть подождут снаружи, пока мы кончим!» Пират, смущенный и виноват, выпроводил собак из церкви. «Это нехорошо!» — сказал он им. — Я сержусь на вас. Мне стыдно за вас. Собаки прижимались к земле и жалобно повизгивали. — Я знаю, что вы сделали, — сказал пират. — Вы покусали моих друзей. Вы разбили окно и вот прибежали сюда. Теперь сидите тут и ждите грешные собаки, собаки-богохульники. Он оставил их полных горей и раскаянии и вернулся в церковь. Прихожане все еще, смеясь, поворачивали головы и смотрели на него, и, добравшись до своего места, он сжался, стараясь стать совсем незаметным. — Не огорчайся, — сказал отец Рамон, — не грешно снискать любовь своих собак и не грешно любить их. Послушай, как любил святой Франциск зверей и птиц он рассказал про доброго святого еще несколько историй. Пират перестал смущаться. Губы его зашевелились. «Ах!» — подумал он. «Если б собаки могли слышать отца Рамона, им было бы приятно узнать все это». «Когда проповедь кончилась...» В его ушах по-прежнему звучали рассказы священника — Он машинально крестился и преклонял колени, но не слышал службы. Как только она кончилась, он кинулся к двери и первым вышел из церкви. Собаки подошли к нему, все еще грустные и пристыженные. «Пошли — Пошли! — крикнул он. — Я хочу вам кое-что рассказать. Он побежал вверх по склону к сосновому лесу, а собаки бежали рядом, прыгая и развяз. Когда пират наконец добрался до пушки, он не замедлил шага и остановился только на узкой прогалине между соснами, где ветви смыкались над головой, а стволы вздымались рядами, словно колонны. Несколько секунд он растерянно смотрел по сторонам. — Я хочу, чтоб все было совсем так же, — сказал он. — Вот... «Если б вы были там и слышали, как говорил отец Рамон!» Он положил один камень на другой. «Вот эта статуя!» — объяснил он собакам и воткнул в землю прутик. «А прямо вот тут подсвечник со свечой!» На прогалине царил мягкий полумрак, и воздух был напоен сладким запахом смолы. Деревья чуть слышно шептались под легким ветерком. Пират приказал «Энрике!» Садись вот сюда, а ты, Рудольф, сюда. Пушок сядет вот тут, потому что он самый маленький. Похори-то, дурачина, садись вот сюда и веди себя смирно. Сеньор Олег Томпсон, не смей ложиться. Он усадил собак в два ряда, двух впереди, а трех сзади. Сейчас я вам все расскажу. Вас простили, хоть вы и вломились в церковь. Отец Рамон сказал, что на этот раз это не кощунство. А теперь слушайте внимательно. Я буду вам рассказывать. Собаки смирно сидели на своих местах и не спускали с него глаз. Сеньор Алик Томпсон помахивал хвостом, но пирату это не понравилось. — Тут не место для таких вещей, — сказал он. — Святой Франциск не рассердился бы, но я не хочу, чтобы ты вилял хвостом, пока слушаешь... А сейчас я расскажу вам про святого Франциска. В этот день память его была необыкновенной. Солнце пробиралось в просветы между ветками и ярким узором расписывало коверы сосновых игл. Собаки терпеливо сидели, глядя на губы пирата —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 — Вы его видели? — воскликнул он. — Это был святой Франциск. — Ах, какие же вы хорошие собаки, если вам было дано узреть видение! И вот он заставил собак вскочить, их пасти раскрылись, а хвосты радостно завиляли.